трубку бросил. Вот ещё один дебил. Обострение у них что ли? Человек стоял у окна и вглядывался в ночь. Ночь на севере Китая тёмная, почти чёрная. Зато небо всё сплошь звёздолями утыкано. Такому небу всемогущая Москва может только позавидовать. Такое небо бывает только здесь, между горами и бывшими вулканами, между озёрами и красивейшей рекой Амур. Но человек стоял и не видел этого неба. Человек видел только черноту, такую же пугающую, как его душа. Человек, весь чернее от злости, пообещал сам себе, что вернёт заказчику деньги, но задание выполнит всё равно, уже для себя. Так сказать, чтобы не портить репутацию. Боже, что это? Что так беспощадно бьёт по голове? А, это будильник. Как же тяжело вставать, хотя Белла проспала всю ночь без задних ног. На самом деле, она предполагала, что всю ночь будет мучиться угрызениями совести из-за того, что отправила Валеру прямиком в фандио. Обязательным условием было одновременно мучить Дмитрия Ивановича своим нытьем, но вышло очень прозаически. Не дождавшись его, она уснула. Да, взяла, и как последняя дура уснула. И никаких успокоений под луной, никаких милая не плачь, ничего, только крепкий здоровый сон, как у передовика производства. Вот дура такую ночь профукала, а ведь, возможно, это последняя их совместная ночь. Ведь в Благовещенске их скорее всего поселят опять, в по отдельных номерах. Совсем не понимаю, зачем такое барство, подумала Белла, хотя ещё 3 дня назад она думала совсем иначе. Хорошо хоть будильник поставила. Когда Белла окончательно проснулась, поняла, что Дмитрий Иванович не ночевал в номере. Ревность острым ножом пронзила её сердце. Теплоход Амур 2010 очень медленно и, как показалось Бэлль, нарочито печально отплывал от китайских берегов. Позади было тяжёлое, утомительное путешествие на автобусе, какой-то грустный обед, и вот уже был виден берег российского города Благовещенск. Набережная строилась ударными темпами, где-то она красовалась законченными гранитными боками, Где-то же были места стройки. Они смотрелись как гнилые зубы в красивом белозубом рту. Но даже с этими недостатками Русский берег выглядел очень мило и по-родному. От ощущения возвращения домой сжималось сердце и появлялась надежда на то, что всё будет хорошо, что всё обязательно наладится. Наверное, потому что это родина, подумала Бела. Именно в этот момент мне очень захотелось домой, к маме и Сержу, к ним, к родным на кухню, где они вместе дружно лепят пельмени, обсуждая прошедший день, где Серж смешно комментирует новости, а мама над этим громко смеётся. Туда, где нет места предательству, где живёт любовь. Именно сейчас я поняла, что у каждого человека на земле должен быть такой дом, куда он может прийти и забыть все проблемы. Где тебя любят и ждут, несмотря ни на что, где вкусно пахнет пельменями. Виолетта стояла на палубе парома, думая о том, что же будет с ними всеми после того, как они вернутся. Будут ли вместе Дон Жуан, Юрий и старая дева Таня, или их роман останется китайским приключением? А эта, ходячая невезение Белла, решится ли она на отношения с Дмитрием? Сегодня она почему-то целый день на него дуется, или он её избегает. Виолетта так и не поняла. Но чёрная кошка меж них пробежала, это точно. Вытерпит ли Дмитрий закидон этой ненормальной, но уже такой родной, победительницы конкурса Стульев? Виолетта почувствовала на себе пристальный взгляд и повернулась. На корме стоял Семён и украдкой смотрел на неё. хороший, милый мальчик. А может, ну её эту работу? Может, уволиться, отдаться чувствам и с милым мальчиком укатить в Тай? И он, и она оба очень неглупые люди. Оба знают по три языка, устроиться переводчиками или, на худой конец, будут водить экскурсии в королевский дворец. По вечерам купаться в море, есть жареную рыбу на пляже, запивая всё арбузным соком. потом возвращаться в съёмную, но такую уютную квартирку и засыпать в объятиях друг друга.